Глава 18. То, что сестра назвала это чудо техники драндулетом, не то чтобы далеко от правды, но очень тяжело оценить по-другому шестиколёсный внедорожник, произведённый полвека назад. На нём имелась такая толща брони, что он скорее имел родство с бронетранспортёром или даже танком. Вот как вообще Суворову разрешили разъезжать на подобном транспорте в столице? То, что он при такой толще брони вообще мог передвигаться, вызывало во мне только уважение к инженерам, проектировавшим всё это. Ведь смогли сделать так, что это ещё и ездит. Причём в такой машине ты будешь чувствовать себя действительно как в танке. Это я очень хорошо понимал, благодаря неожиданно появившимся ярким воспоминаниям Евгения. В них меня перенесло далеко в русские горы, где царила непогода. Сквозь бушующие метели Было сложно видеть что-то дальше собственного носа. От холода на ресницах собирались маленькие частички льда. Маги огня Слуг и специальная одежда, что не позволяла теплу выходить, не спасала Евгения от лютой зимы. Даже мысли о том, что наконец его отец рядом, не сильно подавляли желание поскорее убраться отсюда во Свояси. Вот ещё будто назло от отца требовалось личное присутствие, чтобы решить вопрос добычи руды в тех заснеженных горах. И поскольку, будучи главой рода, Дмитрий Львов был человеком, разумеется, довольно занятым, ждать окончания метели он не стал, чтобы затем просто долететь до места назначения на вертолёте. Как ни трудно догадаться, единственный транспорт, который смог бы справиться с такими жёсткими условиями севера, стала черепаха. Казалось бы, всего-то 4 часа дороги, что может пойти не так? Может Если ты всю жизнь катался в бизнес-классе, и тут внезапно оказался в самом худшем экономе, какой только возможно придумать. Да и то его таковым можно назвать с натяжкой. Спинки сидений ощущались настолько жесткими, будто их выбили из камня. Печка внутри машины практически никак не спасала от холода. Каждая кочка или небольшой камень каким-то образом заставлял машину трястись, хотя это казалось невозможным. Но как машина, чей вес близился к десяти тоннам, может вообще от такого трястись? Она же просто должна была раздавливать любое препятствие на своем пути. Даже места в машине было столько, что приходилось всем сильно тесниться. Не шло и речь о том, чтобы хоть немного вытянуть ноги вперед. И это с максимальной скоростью 30 км в час. Одним словом, машина полностью оправдывала свое название. Черепаха Ехала со скоростью черепахи. Когда же Евгений наконец-то оказался в городе, то к своему ещё большему разочарованию понял, что из развлечений только музей военной техники. Собственно, ему пришлось провести там около 6 часов своего времени, пока отец разбирался с делами рода, куда Евгения, собственно, не приглашали, чтобы не мешался. Уже в музее он сделал для себя вывод, что ехать в танке и то удобнее, чем в черепахе. И что более худшего способа провести время с отцом, уже не придумаешь. Мне лично на комфорт в таких ситуациях было по большому счёту наплевать. Да, комфорт штука приятная. Но я прошёл через войну и мне не привыкать к суровым условиям жизни. Поэтому даже если бы в машине вообще не было сидений, например, я бы не стал строить из себя недовольного, если бы это было нужно для дела. Для дела действительно можно и потерпеть. Прошу прощения, но чем вам не нравится мой австрийский Выбил меня барий из моих мыслей, а точнее, нахлынувших воспоминаний. "Тем, что это самый медленный магакар из всех, что я видела и знаю", со спокойной интонацией ответила сестра. Однако в её голосе проскальзывала неприязнь к самой машине. "Прошу прощения". Суоров младший деловито скрестил руки на груди и приподнял левую бровь. "Но это не та черепаха, что вы должно быть себе представляете. Мы подвергли её модернизации". Тогда не поделитесь мыслями, чем так хорош подобный избыточно защищённый магокар. Уже в этот момент я понял, что сестру вряд ли преубедит хоть один довод Борея. Но последнего тоже, похоже, было не остановить. Во-первых, благодаря новой броне и защитным рунам, этот красавец способен выдержать даже магию пятого круга. Во-вторых, ему заменили движок, и теперь он разгоняется до целых 70 км в час, пусть даже только по прямой. Сами понимаете, что с подобной машиной подобное уже очень даже хорошо. И в-третьих, ему поменяли сидение, добавили кондиционер, сменили трансмиссию и еще целый внушительный список изменений, добавляющих удобства и комфорта, чтобы использовать данный транспорт в городской среде. Борей демонстративно постучал по крыше машины. Ну и, разумеется, обеспечивать защиту пассажирам. Парень так сильно нахваливал свою машину, будто собрался ее продавать на аукционе. и поэтому набивал цену. Виктория, судя по ее едва заметной улыбке, подумала о том же самом. Впрочем, как бы Борей не нахваливал свой магокар, уважение среди аристократов такая машина точно не могла сыскать. Скорее, она вызывала ровно противоположный эффект. Последняя очень любит кичиться роскошью и дороговизной. А подобного типа машина служила скорее антонимом этих слов. Суровый минимализм в угоду надежности. А то, что в конкретно этой машине Что-то поменяли, никого бы не стало волновать. Внешне она оставалась всё той же черепахой, пусть и была более продвинутой и облегчённой моделью, чем та, что была в воспоминаниях Евгения. Хотя надо отдать должное, стоила она колоссальных денег, даже дороже некоторых спорткаров от Ратьевых. Как ни как военная машина, которую не так и просто получить в личное пользование. Боюсь, несмотря даже на все модификации, «Машина для меня очень медленная, плестись за ней для меня будет пыткой. Я предпочитаю скорость, большую скорость. Поэтому мой магокар может разгоняться до 500 км в час, а на специализированной трассе даже до 600». Объяснила свою точку зрения Виктория не без ноты гордости за собственную машину. «Что ж, уговаривать не стану», расчарованно покачал главой Борей. Возможно, ему даже стало обидно за то, что его машину Не оценили по достоинству. Тут уже я мог только гадать. Я недостаточно хорошо знал Суворова младшего, чтобы делать какие-то достоверные предположения. А почему на капоте возле черепахи написано Naglur Gruber? Решил поинтересоваться я, заметив эту странную деталь. Так это создатель серии Магакаров. Он был правой рукой австрийского короля и служил генералом в армии. Император лично поручил ему задачу. Помощь спроектировать магакар, который мог бы эффективно участвовать в военных действиях. К сожалению, из-за дороговизны машина большой серии не вышла, но вот один такой магакар на Глур-Грубер подарил лично моему прадеду. Тут же водохвился барей, будто бы в нём проснулось второе дыхание. Но потом мы его модифицировали, чтобы машина соответствовала текущим реалиям. Должно быть, эта машина чем-то дорога вашему роду, сделал я предположение. Верно? Она как знак дружбы наших двух семей. Мой друг из рода Груберов тоже собирается поступать в этом году в Академию, и...» Тут он внезапно запнулся и при этом сделал такое лицо, будто вспомнил что-то очень неприятное. «Прошу прощения, что-то меня понесло не туда. Все в порядке, ничего страшного. Раз на то пошло, давайте уже сядем в Магокар и отправимся ко мне, заодно обсудим наше с вами поступление в Академию». Лишний раз намекнул я на то, что не прочь завести долгосрочные отношения с ним. Ну и заодно и с его родом, что всё равно неизбежно. Я только всеми руками за. Тут же улыбнувшись, ответил мне Борей. Кстати говоря, Евгений, ты не будешь против, если твои слуги и гости прокатятся со мной? Внезапно спросила у меня Виктория. В каком смысле прокатиться? Не понял я её слов. Я бы хотел заскочить в одно отелье И сделать у них заказ. Только одной мне туда ехать совсем не хочется. Терпеть не могу подобные места. А вот женской компании находиться там куда приятнее. Тем более, пока вы доедете до поместья, мы успеем закончить со всеми делами. Объяснила сестра и тут же улыбнулась, в очередной раз намекая на медлительность машины Суворовых. Её слова звучали как надуманный повод, чтобы таким образом временно остаться с Айрис наедине. Но вот только зачем ей это? Я не особо понимал. Впрочем, я мог просто себя накручивать, и никаких скрытых мотивов у моей сестры не было. Ей действительно не хватало компании. Всё же Виктория много времени проводила по делам рода и в боях, и из-за этого не так часто даётся пожить простой мирной жизнью. Если Айрис и остальные не против, то езжайте. Не стану вас задерживать, спокойно ответил я, думая, тут охрана тоже будет более чем достаточно. чтобы обеспечить нам защиту. В этот момент мне почудилось, что Анна с Вадимом одновременно очень тихо сказали «против», однако вида они не подали. Что ж, мне все больше казалось, что они ведут себя по отношению друг к другу, как кошка с собакой. Но отчасти тут еще было замешано личное отношение к моей сестре, которое тоже пока было мне не совсем понятно. «Я не против», еле сдерживая радость на лице, поспешно ответила Айрис, После чего сделал пару шагов поближе к Виктории, чтобы та точно не могла передумать. Ладно. В таком случае прощаюсь с вами. Не хочу заставлять хозяина аукционного дома, столь любезно предложившего помощь, ещё больше ждать, сказал я и вежливо попрощался со всеми. Тогда прошёл вовнутрь, предложил барей, после чего слуга открыл мне дверь, и я сел на заднее пассажирское сиденье. Тимофей с горящими глазами уселся на переднее, А Борис сбоку от меня. Машина тут же плавно тронулась с места, и я увидел через зеркало заднего вида ещё два автомобиля, которые, по всей видимости, должны были нас сопровождать. В принципе, все аристократы, начиная с условно среднего звена, ездили в сопровождении охраны. Слишком много союзников и противников появляется на этом уровне власти. Да и про богатство тоже нельзя было забывать, поэтому всегда был шанс на нападение даже в столице. В общем-то, Борей не слишком-то и лукавил, когда говорил про модификацию автомобиля. Изнутри она и вправду была в разы комфортнее, чем из воспоминаний Евгения. Да, до Магокаров-Ратьевых было, конечно, далековато, но это сущие пустяки, тем более класс техники совершенно другой. И что самое главное, места теперь там было столько, что можно было чуть ли не ходить по автосалону. Правда, сильно пригибаясь. Потолок тут, увы, был не самый высокий, особенно для Тимофея. Какое-то время мы ехали молча, изучая поведение друг друга и ожидая момента, кто же сделает первый шаг в разговоре. В это же время Тимофей без остановки рассматривал всё внутреннее оборудование, и я прямо чувствовал, как он сдерживает желание начать расспрашивать водителя, чтобы не отвлекать его от дороги. Парню приходилось тяжело, в том числе и из-за того, что необходимо было держать лицо перед чужими слугами и не опозорить меня. Я решил не брать в этот раз инициативу на себя и оставить её Барию, поскольку поступи иначе могло бы показаться, что я пытаюсь навязаться к нему. Нет, тут надо поступать тоньше. Хотя и так было очевидно, что эта связь выгодна нам обоим. Мне, потому что род Суворовых очень силён и влиятелен, и через них я смогу достать практически всё, чего захочу, причём всё вполне официально через их аукционные дома. Ну или не совсем официально, но опять же, они имеют обширные связи, чтобы найти всё, что необходимо клиенту. Борев в свою очередь, связь с одним из богатейших и сильнейших родов в Российской империи. Через меня он мог бы спокойно выйти на связь с той же Викторией, например, и запросить услуги знаменитой наёмницы и её отряда там, где потребовалась бы сила независимой стороны. Это был только один пример. Тут я уже молчу про другие моменты, такие как усиление собственной позиции в роду, что значительно повысило бы мои шансы на то, что со мной начнут считаться. За этими размышлениями прошли около 10 минут, после которых Борей все-таки решился на разговор. Мне было приятно узнать, что все эти слухи, которые о вас распускали, оказались неправдой. С неожиданной стороны решил завязать разговор Борей. А какие слухи обо мне распускают? Должно быть очень неприятное. Решил я поддержать эту тему разговора. Сами понимаете, барей, что они могут быть довольно разными и отличаться от одного рассказчика к другому. Лучше сейчас узнать побольше о том, что бомне распускают столицы, чем потом это станет неприятным сюрпризом. Не без этого, кивнул парень и бросил в мою сторону сочувственный взгляд. Похоже, что он тоже когда-то сталкивался с этой проблемой. Во всяком случае, Такой вывод сформировался у меня в голове, судя по его поведению. «Так и что же обо мне говорят?» Заинтересованно посмотрел я на него. «Что вы пьяница и развратник, который бездарно просаживает деньги своей семьи в воздух, то, что вы дурак и жалкая полукровка, не умеющая быть аристократом и многое другое. Даже не знаю, кто вас так недолюбливает, раз распускает столь очевидно лживые слухи». В голосе чувствовалась какую-неприятность, вызывают у него подобные личности, клевещущие на честных людей. Много кто может быть. У левых сами понимаете, хватает врагов, но по крайней мере, я знаю, почему обо мне разносят именно такие слухи. Покачал я головой, тяжело вздохнув. Почему же? заинтересованно спросил парень. Полгода назад я был совсем другим человеком. После случился переломный момент в моей жизни. Я, скажем так, сильно изменился. Однако от прошлого не убежишь, и те, кто меня недолюбливают, пользуются этой ситуацией. Решил я быть тут более откровенным, чем изначально планировал. Это довольно личное. Должен признать, я удивлён, что вы решили поделиться этим со мной, ответил Борей, с интересом ожидая его ответа. Подобные вещи имеют свойство всплывать наружу в любом случае, выразил я своё мнение на этот счёт. Не я, так другие стали бы делиться с вами этими подробностями, причем выставляя меня в самом худшем свете, заставляя подвергать вас сомнениям о том, какой я человек на самом деле. Так есть ли смысл скрывать подобное о себе? Я считаю, что нет. Лучше уж я об этом расскажу, чем они. Да, я мог начать говорить полуправду или вовсе увильнуть от прямого ответа, соглашаясь, что да, все эти слухи — ложь и что их разносят люди, желающие причинить мне вред. Но это всё равно было бы обманом. Обманом, который рано или поздно вскрылся бы, и тогда отношение ко мне точно ухудшилось бы. Да, может, по сравнению со своими братьями и сёстрами я был почти неизвестен, но при этом многим людям был известен разгульный образ жизни Евгения. А когда столько людей знает, не получится просто взять и сказать: "Это всё неправда". К тому же, если ты пытаешься завести дружбу, начиная с лжи, Такая дружба долго не продлится, если вообще начнётся. В этом определённо прослеживается логика, да, задумчиво ответил Борий. Однако всё равно для меня неожиданно. Я привык к тому, что люди пытаются всеми силами скрыть, скажем так, то, что может их выставить с невыгодной стороны, а не с большей готовностью приукрашивают свои достижения. Вы же говорите об этом так, будто это всё вас почти не волнует. Все люди совершают ошибки, и я не исключение. Спокойно пожал я плечами. Главное, что моя жизнь изменилась. Прошлое же стало мне уроком и ценным опытом. Поэтому я не вижу смысла зацикливаться на одних лишь ошибках прошлого. Из-за этого не получится двигаться вперёд. И не поспоришь, кивнул Борей, улыбнувшись. Могу только сказать, что ваш подход и ваши поступки заслуживают уважения. Благодарю за лестные слова. Коротко ответил я, понимая, на что он намекнул. Не удивлюсь, если он досконально изучал биографии всех поступающих учеников в этом году, в том числе и мою. По крайней мере, не стоит считать, что служба безопасности и разведки у его рода хуже, чем у остальных. Это у меня доступа ко многим вещам нет, так как я в семье нахожусь на последних позициях. А вот для Борея, как и для второго сына, открыто больше возможностей». Даже сегодня я проявил себя с гораздо лучшей стороны, и он явно сделал для себя вывод, что я точно не тот прежний Львов, о котором ходят слухи. Даже если эти слухи когда-то были правдой. Причем правдой, подтвержденной. Одним словом, я добился нужного впечатления о себе. Осталось только понять, чего хочет сам Борей. Поэтому я взял инициативу разговора в свои руки. Знаете, все то время, что мы знакомы, мне не дает покоя один вопрос. Зашёл я немного издалека. Любопытно. Что за вопрос такой? Если это не что-то очень личное, то я готов на него ответить. Глаза Борея в этот момент блеснули сдерживаемым любопытством. Тогда спрошу прямо. Сделал я театральную паузу и с улыбкой продолжил. Какая у вас цель в жизни?